Возвращаются в родные сёла свыше ста миллионов сезонников, ежегодно отправляющихся на заработки в города. Едут на побывку домой сотни тысяч военнослужащих, спешат к своим семьям десятки тысяч бродячих торговцев, ремесленников, лодочников, бурлаков. Но прежде всего традиция требует, чтобы на праздничный сезон непременно воссоединились супруги, которые по каким-то причинам разлучены. Согласно укоренившимся у китайцев представлениям, в природе для всего есть своя пора. В 24 двухнедельных сезонах традиционного лунного календаря воплощен многовековой опыт поколений. Это по существу оптимальный график полевых работ, подсобных промыслов, а также народных праздников. Издавно было принято считать, что есть своя пора и для активной супружеской жизни. Две недели праздника весны от первого февральского новолуния до первого полнолуния. Стало быть, десятки миллионов людей включаются в тотальный транспортный аврал именно ради того, чтобы по традиции своевременно исполнить свой супружеский долг. «Если каждый китаец топнет ногой, произойдет землетрясение», — говорил когда-то Наполеон. — Будь он прав, сейсмологи должны были бы каждый февраль фиксировать содрогание земной коры в Восточной Азии. Ведь если кто исследует библейскому изречению, время обнимать и время уклоняться от объятий, как китайцы. Когда в прежние времена невестка оставалась яловой после двух недель праздника весны, ей надлежало дать объяснение свекрови, почему Секс таким образом имел как прикладное значение. Цель мужа состояла в том, чтобы в очередной раз сделать жену беременной. Не следует, разумеется, понимать сказанное буквально. Современное поколение, особенно в городах, не признает сезонности в супружеских отношениях. Но инерция многовековых обычаев все-таки дает о себе знать. В частности, после праздника весны китайские супруги могут спокойно расстаться на несколько месяцев, а то и на год. Примечательный факт. При посольствах КНР обычно нет начальных школ. Молодые дипломаты работают за границей без жен, а в глухих сельских районах односельчане привыкли отмечать день рождения сообща в праздник середины осени. Стало быть, все они были зачаты на лунный Новый год. Конечно, во все века двухнедельный период супружеской жизни не касался верхушки общества. Об этом свидетельствует обширная эротическая литература, например, дзин-пин-мэй цветы сливы золотой вази. По иным правилам издавна жили приморские города, например, Шанхай, прозванный азиатским Парижем. Итак, праздник весны прежде всего пора соединением мужей и жен ради выполнения ими супружеского долга. Поистине, время обнимать. Но это и сезон воссоединения под одной крышей всей семьи. Не случайно график школьных и студенческих каникул ежегодно смещается в соответствии с лунным календарем. Новогодние угощения, преимущественно пельмени, у китайцев принято готовить только сообща. Это касается и клейких лепешек, которые полагается класть на алтарь предков в праздник фонарей, завершающий собой две новогодние недели. Они предназначены для духа очага. Данный персонаж, которого китайцы зовут Цзаошен, играет в их новогодней мифологии такую же роль, как на Западе Дед Мороз или Санта-Клаус. После праздников Цаошен отправляется на небо, дабы проинформировать души предков о том, как прожили очередной год и их потомки, какими новостями обменивались они возле домашнего очага. Так вот, чтобы. Заошан не болтал лишнего. Вся семья толчет деревянными ступами клейкий рис и лепит из него лепешки, которые бы склеили дух рот. На Дальнем Востоке я ежегодно убеждался, что праздничные ритуалы воплощают три ипостаси счастье в понимании китайцев и других народов Азии. Это фу – благополучие в семье, лу – удача за порогом дома, то есть успех в карьере, и, наконец, шоу – Долголетие такая трактовка счастья в системе трех координат служит лейтмотивом произведения прикладного искусства, предназначенных для новогодних подарков.